обложили штрафом в размере, соответственно, 12, 15 и 50 тысяч ливров за насилие, учиненные ими, в отношении членов их капитулов и слуг короля. Итак, эти излишние властолюбивые прилаты покрыли расходы на войну. А кроме того, ломбардцев еще раз принудили раскошелиться и заплатить за право заниматься своим ремеслом.